Глава двенадцатая. Зубастые цветы и прочие кладбищенские неприятности. Первую линию Рассел не стал подпускать близко, поднял воздух. Едва колобки двинулись в нашу сторону стройными рядами. Смертельно опасные шарики вдруг взлетели вверх, тогда как их собратья, которых некромант оставил на земле, продолжали свой путь к защитному куполу. «Арина!» Рявкнул шеф, и подруга выстрелила десятью огненными стрелами, стараясь попасть в пушистые животы, словно нарочно подставленные под удар. Босс удерживал цветы жизни воздушным захватом, не позволяя им вертеться в потоки. В другой ситуации я бы даже пожалела милых зверушек, не зная, на что они способны. Сейчас я с восхищением смотрела на то, как умело и свободно пиарщица оперирует своими способностями. Мы дружили почти год, но до этого момента арена никогда не демонстрировала свою магию. «Даяна, не спать!» – босс оторвал меня созерцания. Я вздрогнула и окинула взглядом на земную волну. Зубастики подбирались к защитной линии, которую поддерживали вокруг нашей троицы два высших мага, и принялись активно по ней шкрябать, пытаясь прогрызть дыры. У этих очаровательных чудовищ очень неочаровательная пасть. Точнее, три пасти в одной. И сейчас я наблюдала за тем, как колобки распахнули первую челюсть, из которой стремительно вырвалась вторая пасть на длинной подвижной ножке и вцепилась в прозрачный щит. Едва челюсти сомкнулись, как показался третий ротик беззубый, но очень ядовитый. Между розовых тонких губ высунулся змеиный язычок, который стремительно облизал прозрачную который стремительно облизал прозрачную стену возле зубов. Это напоминало работу профессионального вора, которому необходимо вырезать стекло в витрине, с той лишь разницей, что яд ослаблял защитную магию, делал ее тоньше, а не выламывал кусок щита. Экран потемнел, ядовитый ротик скрылся, а зубы принялись активно жевать заслон. И так происходило по всему периметру. Радовало одно. Не было слышно чавкающих звуков и голодного урчания. Как только периметр прогрызут, волна хлынет на нас. Я торопливо влила свою силу в пелену, стараясь залатать как можно больше дыр. А когда подняла глаза, чтобы прикинуть масштаб бедствия, обратила внимание, что от серых комочков в сторону мертвого лича потянулись едва заметные ниточки, насыщая восставшего такой нужной ему энергией. Этого я не могла допустить и запустила в сторону тварюшек волну огня. Зубастики дернулись, часть из них откатилась от стены, оставляя зубы на полотне, остальные продолжали грызть. А я с ужасом заметила, что тонкие ручики стали плотней. Что за ерунда? Откуда в них такая способность? Это влияние странного ритуала или новая версия цветов смерти? Да я на что ты творишь? зарычал некромант, глядя на мою помощь, но ответить я не успела. «Арина! готова! крикнула бывшая сотрудница тайной службы и запустила новую партию стрел, на этот раз ледяных, в сторону подлетевших вверх колобков. Часть тварюшек осыпалась цветными лепестками на землю после того, как в них попала магия пиарщицы. Это было настолько жутко и... Красиво, что я на секундочку выпала из реальности, любуясь листопадом смерти. Давай! выкрикнула Арина, и я моментально пришла в себя. Что со мной происходит? Почему я отвлекаюсь на всякую ерунду вместо того, чтобы помогать? Это только на меня влияет присутствие истинной магии смерти. Глава опухла от череды мыслей, в то время как я колдовала, стараясь не допустить прорыва по низу периметра. Тишину под куполом нарушал только орёв некроманта и чёткий ответ Арины Арана. «Готова и давай!» Я покосилась в сторону некроманта и подруги. Парочка высших работала на удивление слаженно, словно они не в первый раз выходят вместе разгребать неприятности, которые сотворили другие. «Что вообще я знаю про них двоих?» Обожгла ревнивая мысль. Но серое пламя не дало додумать – слезнув очередной пласт моей защиты. Я вздрогнула и решила рискнуть. Пламя хочет на волю? Пламя получит подобие воли. Добавлю совсем капелюшечку в магию Арины, чтобы усилить эффект ее магии против магии лича. Увеличу площадь поражения. «Арина!» — выкрикнула я. «Что?» — откликнулась подруга, не отвлекаясь от процесса. Некромант поднимает новую партию серых комков вверх, Перщица посылает стрелы. «Можешь пустить цепную молнию?» «Могу. Давай. Зачем? Есть идея. Я добавлю света и...» «Поняла. Пробуем». Арина быстро поймала мою задумку. «Рассел, держи оборону». «Понял», — отозвался шеф и запустил по периметру воздушную волну, откидывая и подкидывая цветы смерти. Немного утешало то, что разум, как таковой, у этих зверушек отсутствовал, и они атаковали только с одной стороны. Что будет, если они догадаются нас окружить? Я боялась даже представить. Серые зубастые комки сдуло на пару метров в сторону мертвого лича, который по-прежнему стоял на одном месте и не двигался. Мне показалось, мертвяк даже прикрыл глаза от удовольствия. Ручейки энергии пронзали его неживую плоть, насыщая силой. Со стороны казалось, что мертвец опутан серыми нитями и потихоньку превращается в большой кокон. «Готово!» — крикнула Арина. «Да!» — отозвалась я, формируя искры белого света и по крупиночке вплетая в них капли серого пламени. «Про себя я неистово молилась Великой Матери, чтобы в процессе боя некромант ничего не учуял». А если что-то и заподозрит, то пускай списывает все непонятности на мертвого личия. Если учесть всю абсурдность нынешней ситуации, отсутствие магической полиции, добровольного отряда, поддержки и цветы смерти, с которыми впервые столкнулись высшие маги, я вполне могу откреститься от подозрений, если вдруг таковые возникнут. Мало кто знает, на что способны мертвые личия, поднятые при помощи испорченного ритуала. Может, как раз на это и рассчитывал неизвестный махинатор, подбрасывая студентам неверную информацию. А может, все совсем пошло не по плану, и теперь восставший ведет свою игру на выживание. Главное не переборщить, наполняя свет смертью. Конфликт противоположностей разнесет половину кладбища вместе с нами. «Рассел, давай!» приказала Арина. Шеф взмахнул руками, выбрасывая очередную воздушную волну и поднимая строй серых зубастиков, которые опасно приблизились к нашему куполу. Зверушки пищали и шкрябали по воздуху кривыми когтистыми лапами. Когда колобья оказались над нашими головами, Арина скомандовала «Даяна!» И мы одновременно выстрелили. Подруга цепью огненных молний Я ажурной паутиной, сотканной из света с капельками серого пламени в узелках. Моя сеть ровнёхонько упала на молнии и растворилась в них. Я нервно жала кулачки, надеясь, что всё сделала правильно. Через пару секунд наше творение достигло своей цели, и я затаила дыхание, ожидая результат. И он не заставил себя долго ждать, превосходя все мои смелые мечты. Серых пушистиков не просто разорвало, их разнесло в клочья. И эти клочья опустились на землю уже не разноцветным дождем из лепестков, а серым жирным прахом. «Какого?» – заорал некроманта, шалево глядя на плоды нашего совместного магического творчества и на защитную стену, свисающую рваными лоскутами. Но договорить шеф не успел. «Мертвый лич?» потерявший несколько десятков серых нитей, которые питали его силой, взвыл и начал двигаться в нашу сторону. «Назад!» — рявкнул Рассел, и воздушной волной меня отодвинуло на три могилы назад. «Арина!» «Нет!» — отказалась пиарщица. «Один не справишься! Лич слишком силен! И я не понимаю, откуда в нем столько силы!» А оживший мертвец медленно двигался в нашу сторону, попутно выкачивая остатки жизни и магии из-за и земли. Позади лича оставалась бездушная пустыня, усеянная трупиками мелких зверушек, бабочек, насекомых. Гробницы могилы, из которых чудовище поглощало остатки магии, проваливались в землю, словно из мертвецов выкачивали не только остатки загробной жизни, но и саму разложившуюся плоть. «Рассел!» — позвала я, пробираясь к некроманту и подруге. «Назад, я сказал!» — босс повторил свой приказ, не оглядываясь на меня. Я же, прямо закусив губу, продолжала двигаться к непредсказуемой парочке, которая готовилась отразить атаку мертвого лича. Честно говоря, я не понимала, чего они оба ждут, почему не атакуют. Но поразмыслив, решила, что некроманта боевая пиарщица знают, что делают, имея за плечами боевой опыт. Теперь я ни капли не сомневалась, что подруга не совсем та, за кого себя выдает. И прошлое у нее не настолько скучное, как Арина меня уверяла. Да и само издательство перестало внушать доверие. Точнее, теперь сотрудники вызывали во мне глубокий интерес и желание разобраться в том, кто они есть на самом деле. «Меньше знаешь, дольше проживешь», — робко пискнул мой внутренний голос. Но я упрямо от него отмахнулась. Прежде чем принять решение покинуть особняк некроманта за короткий срок, ставший мне практически домом, нужно понять всю степень опасности, которая может мне угрожать. Мне и моей маленькой семье. Мысли об опасности вернули меня в дикое утро. И я подумала о том, как же в этой жизни все относительно. Еще несколько часов назад жуткий шантажист вызвал во мне паническую атаку вперемешку с неконтролируемой паникой. И вот я стою на кладбище, нарушив приказ шефа, и готовлюсь к битве с чудовищем. «Огонь!» — голос шефа разорвал тишину кладбища. Я вздрогнула и едва не упала, запнувшись об угол гробницы. В мертвого лича полетели сгустки пламени. Арина запускала их попеременно с двух рук. Это было феерично. На несколько секунд я залипла, любуясь четкими и красивыми движениями подруги, ее сосредоточенной фигурой и силой магии. Пламя объяло безногую фигуру мертвеца, и он вспыхнул. Я облегченно вздохнула, но обрадоваться не успела. Буквально через минуту магический огонь исчез, а воздух наполнился густым ароматом гнили. «Великая мать!» Что не так с этим чудовищем? Как он сумел за такой короткий срок стать настолько сильным? Это просто невозможно. Для такой способности мертвый Лич должен сосать в себя как минимум сотню живых. «Некробус меня побери!» Охнула я про себя. Неужели вся полицейская гвардия мертва? Иначе как объяснить отсутствие бравых военных рядом с высшим некромантом и Ариной Арана? Рассел ударил в тот самый момент, когда последний лепесток алого пламени почернил, превращаясь в часть глубокой темной дымки, с помощью которой передвигался Лич. Я впервые видела так близко магию смерти, жирающую все на своем пути. Застыв на месте, во все глаза вглядывалась в изящные узоры смертельного заклинания. В какой-то момент мне показалось, что сила некроманта уничтожает сам воздух вокруг нас. Я начала задыхаться, а серое пламя во мне всколыхнулось с такой мощью, что мне больших трудов стоило удержать его в себе. Согнувшись пополам, я облокотилась на чье-то надгробие и принялась дышать. Три коротких, один длинный пауза. Один длинный, три коротких. И в тот самый момент, когда мне практически удалось погасить собственную магию, запрещенную на территории нашей империи, засунуть ее поглубже за наспех созданный заслон. Шеф внезапно обернулся и посмотрел на меня. Из его глазниц сочилась тьма. Я застыла перепуганным кроликом, боясь дышать и моргать, чтобы ничем себя не выдать. На долю секунды показалось, что сама бездна изучает меня глазами некроманта. Во рту пересохло, спина взмокла от ужаса, Пальцы с такой силой вцепились над гробный камень, что он начал крошиться, не выдержав моей силы. В какой-то момент на адреналине я просто перестала контролировать выброс другой своей магии, подсознательно стремясь спрятать серое пламя как можно глубже и дальше. «Уходи!» — рявкнул шеф. Я, наконец, моргнула и впилась взглядом совершенно привычные глаза босса, бездонно-черные, но не такие пугающие, какими они казались секунду назад. «Я могу помочь!» – выпрямляясь, крикнула в ответ, стараясь перекричать завывание сгустков пламени, которыми Арина продолжала осаждать мертвого лича. «Вернись к склепу и передай, мы ведем лича. Пусть активируют ловушку через десять минут. Выполняй!» Приказал некромант и, не дожидаясь ответа, отвернулся и ударил снова силы по чудовищу, которая медленно, но неотвратимо приближалась к шефу Арине. Колебалась я недолго, но все-таки решила подчиниться боссу и передать его приказ. Полицейские живы. Это ли несчастье? Но тогда совершенно непонятно, откуда в оставшей мертвеце столько силы. По логике вещей, огонь и магия смерти должны были, если не уничтожить, то уж точно ополовинить ресурс. Который лич успел накачать на кладбище. Но с этим покойником все происходило с точностью наоборот. Чем больше живой магии в него прилетало, тем сильнее он становился. Я едва не навернулась, споткнувшись об очередное надгробие, когда решила вернуться к некроманту и Арине, чтобы донести до них свою гениальную мысль. С трудом но мне удалось устоять на ногах. Я обернулась и облегченно выдохнула. Судя по всему, босс и подруга пришли к такому же выводу и теперь действовали по принципу умерщвляй и побеждай». Арина создавала высокие преграды из огня, воды, земли, воздуха. Шеф насыщал их магией смерти, лишая, так сказать, жизни, жизненной энергии, которой напитывала их пиарщица. Огонь, вода, воздух становился черной густой патокой, земля же превращалась в глыбы, похожие на те, которыми усыпаны пустоши дальних земель. Лич взревел, столкнувшись с первой стеной. Черное пламя облепило рассерженного воскресшего со всех сторон, но как мертвец не бился, оно не поддавалось поглощению. Чудовище взревело. С трудом избавляясь от потоков огненной патоки, его продвижение вперед серьезно замедлилось. В какой-то момент мне даже показалось что мертвый огонь причиняет покойнику боль, хотя я не понимала, как такое возможно уничтожить ни живое, ни живым. Да Яна, чудовищный голос шефа, многократно усиленной магией, заставил меня подскочить на месте и помчаться с вами голову в сторону усыпальницы мертвого лича, чтобы срочно выполнить распоряжение некроманта. Гоблин, меня побери! Рассел! Он идет за ней! Зараварина. «Вторая линия! Держи!» Я неслась со всех ног, уговаривая себя не оборачиваться, чтобы не отвлекаться. Сердце колотилось где-то в горле, а в голове бился один вопрос. За кем идет мертвый лич? И почему-то мне казалось, что ответ мне не понравится.